Изак был уверен, что их не впустят. Но, как ни странно, только что вернувшиеся со студии инспектора согласились сделать исключение для таких людей, как они сказали. Их заперли в комнате наедине с Биллом. Снаружи находился охранник, который через окошко видел все, что происходило в помещении. Джейн и Габриэли велели оставить при входе сумочки, а Зака обыскали. Как только они вошли, дверь за ними закрыли. Вообще, это была комната для допросов, гораздо более цивилизованного вида, чем обычные тюремные комнаты для свиданий. Билла вели через другую дверь, сняли с него наручники. Он стоял и глядел на своих коллег со слезами на глазах, не зная, что сказать. Джейн плача обняла его. «Все будет хорошо». «Вот увидишь!» Билл долго не мог произнести ни слова. Он выглядел плохо, был грязным, небритым, казался опустошенным. — Мы не можем в это поверить, Билл. Это похоже на очень плохой сценарий, — сказал Зак, пожимая ему руку и сел на стул. Бил последовал его примеру. — Я тоже не могу. — сказал он с благодарностью, глядя на прибывших. — Это все как дурной сон. Меня могут продержать, не предъявляя обвинений, еще 24 часа, а потом могут продлить арест еще на сутки. Это означало еще двое суток ада. — Но почему? Зак не понимал, как это возможно, если нет явных улик. — Потому что у меня нет алиби. Я катался на машине один. Никто меня после двенадцати часов не видел, а это случилось между часом и двумя. Ее нашли у меня дома, и, очевидно, этого достаточно. Они считают, что я был недоволен ее жизнью. И это действительно так. Я был сыт этим по горло. Она сама себя убивала. Но я бы никогда... бил осекся. Габи ласково коснулась его руки, подождала, пока он поднимет на нее глаза, а потом тихо сказала. — Я сказала им, что ты в ту ночь был у меня. Билл мгновение смотрел на нее, словно не понял того, что услышал, а потом покачал головой. Габи упорно вглядывалась в него. Оба понимали, что в помещении могут быть подслушивающие устройства. Надо было в разговоре соблюдать осторожность. «Что ты сказала?» — наконец переспросил Билл. «Я им сказала, что мы встречались у меня после того, как я уехала от Зака». «Почему?» — Билл с изумлением глядел на Габи. «Почему она так поступила после всех гадостей, которые он ей делал? Почему вообще что-то предприняла?» Он был потрясен. Габи, глядя ему в глаза, спокойно ответила. «Я им это сказала, потому что это правда. Не нужно больше врать ради того, чтобы меня выгородить, Билл. Не огорчайся!» Биллу хотелось крикнуть. «Но я у тебя не был, и все равно я не убивал мою жену!» Однако он этого не крикнул, опасаясь скрытых микрофонов. Зак и Джейн в смущении глядели на них. Оба были уверены, что у Билла с Габи ничего не было. — Я не убивал ее, Габ, — сказал Билл, внимательно глядя на Габриэлу. — Клянусь! Она мне вчера позвонила и была чем-то напугана. Сказала, что кто-то ее преследует. А три недели назад говорила, что разным людям задолжала деньги, в том числе своему поставщику. Это ее беспокоило. Еще она сказала, что ей негде жить, но я дал ей только триста долларов, потому что боялся, что на радостях она снова превысит дозу. У него на глазах опять появились слезы. Он понурил голову, впервые за истекшие сутки чувствуя облегчение и человеческое тепло, окружившее его. «Мы так любили друг друга!» Я страшно хотел, чтобы она прошла курс лечения, но она не желала».